Глава 28. Опасная гавань. Этот сон не следовало бы записывать здесь. Он важен только для меня одной. Я опишу его здесь лишь потому, что хочу запечатлеть навсегда для себя самой. Во сне мы с мамой работаем в огородике, где она выращивала травы. Небо ясное, светит солнце, но день еще только начался, поэтому воздух не жаркий, а приятно теплый. Мы медленно продвигаемся вдоль рядов лаванды, по разные стороны от них. Руки мамы сильные, когда она хватает сорняк, то вырывает его вместе с длинным белым корнем. Я пытаюсь помогать ей с прополкой, но у меня в руках остаются лишь листья и стебли. Мама останавливается и дает мне маленькую лопатку. Лучше уж вовсе не делать, чем делать вот так вот наполовину, Би», — говорит она. Ты думаешь, что справилась? Но кому-то придется потом переделывать твою работу. Пусть это труднее, пусть ты будешь продвигаться медленнее, но лучше сделать все как следует сразу. Потом она показывает мне, как подкопать и выдернуть корень, который у меня не хватало сил просто вытащить. Когда я проснулась, ее голос все еще звучал у меня в голове. Это было будто наяву. Но самое удивительное, что хотя сказать, что-то подобное было бы вполне в мамином духе, Я не могу припомнить, чтобы это было на самом деле. Я нарисовала на этой странице мамины руки, сильные и загорелые, когда они с корнем вырывают сорняк из земли. Дневник сновидений би видевший. Я часто совершаю одну и ту же глупую ошибку: не высыпаюсь толком перед важным делом. В этот раз я пробудился, плохо понимая, что происходит. От тяжелого сна мне приснился вещающий кролик в силках. Корабль ощущался не так, как накануне. Ночью мы бросили якорь. Неужели я пропустил это? За время плавания я научился таки ловко выбираться из гамака, и теперь это удалось мне даже в темноте. Рядом храпел Ланд, по-детски посапывал Пер. В голове у меня сосна так и не прояснилась, сколько времени прошло. Фонарь, висящий под палубой, почти не давал света. Я нашарил на полу сапоги, натянул их и на ощупь добрался до трапа на верхнюю палубу. Я отчаянно зевал, пытаясь как следует проснуться. Голова соображала плохо, все тело будто одеревенело. У горизонта только-только затеплела полоска света. Я потер глаза. Телу по-прежнему не нравилось, что его подняли. Побрел на корму. Обойдя подальше Альтию и Брешено, которые стоя рядышком смотрели не на город, а на открытое море, отыскав место у планшира, где никого не было, я уставился на клерес в первых лучах солнца. На рассвете город выглядел даже красивее: подстриженные лужайки, и аккуратные домики, розовые, светло зеленые и лазоревые. Я смотрел, как город постепенно просыпается. Вот ветер донес ускользающий аромат свежеиспеченного хлеба. Вот несколько рыбацких лодок вышли из гавани. Вот погонщик, казавшийся издалека крохотным, спустился с пологовых холма в город, ведя за собой запряжённую ослом повозку. Кроме нас в гавани стоял лишь один корабль с огромным деревянным букетом под форштевнем. Все выглядело так мирно. Тело умоляло еще поспать. Я заморгал, испугавшись, что задремал стоя, «Наше носовое изваяние было неподвижно, словно обычная деревянная фигура. Мое молодое лицо было обращено к городу и низким холмам вокруг него. Такая безмятежная картина, но скорее всего сегодня мне придется обогреть руки кровью. Если исполню задуманное, сегодня многие умрут. Я сделаю все, что потребуется, чтобы вернуть свою дочь. Рискнул протянуть наружу крохотный усик силы. Би. Папа здесь. Я найду тебя и отвезу домой. Я не ощутил ответа, но продолжал ждать, опустив стены. Однако дотянулась до меня ни би. Сначала меня легко, как ниточка коснулся beautiful, потом nettle, а потом, словно запереброшенной через пропасть веревкой, протянулся крепкий трос. Их мысли укрепила сила олуха. Он все еще был могуч, хотя уже постарел, у него все тело ныло, и он был недоволен тем, что его разбудили так рано. Его сила протянулась мостом между мной и остальным. Привет, дедушка. В первое мгновение я не понял Дьютифула. Потом меня осенило, Ребенок родился. Мэтл откликнулась уверенно, однако в ее мыслях чувствовалось изнеможение. Девочка Королева Элиана счастлива. Она попросила позволить ей выбрать девочке имя Хоуп. Ее назвали Хоуп Надежда. Хоуп, мысленно произнес я, и стоило мне сделать это, как его суть надежда всколыхнулась во мне. Не было нужды выражать свои мысли словами. Все мои чувства по отношению к Нетл и моей новорожденной внучке хлынули сквозь сило Hope надежда, повторил я и ощутил ее. И это еще не все новости. Dutiful сгорал от нетерпения, словно восторженный мальчишка. Моя королева хранила это в секрете, пока не решила, что уже можно сказать, не опасаясь беды. У нее будет ребенок, Фиц. Как неудивительно, я снова стану отцом. Она уже выбрала имя. Все равно мальчик родится или девочка, нашего ребенка будут звать промис обещание Мои глаза наполнились слезами, каждый волосок на теле встал дыбом. Радость, дьютифула, преодолев неимоверное расстояние между нами, заполнила меня и я еще больше воспрянул духом. Ну да, дети. Сплошные дети, и из-за них приходится вставать так рано. уж, конечно, Олох считал, что все это может подождать, до более позднего времени дня. Мне стало жаль маленького человечка. Ведь у него так ныли старые кости. "Разбудите кухарок", предложил я. "Устройте веселый пир: пирожные с розовой сахарной глазурью, имбирные пряники и крохотные пирожки с пряным мясом". "Да", чувствовалось, как обрадовался Олох при этой мысли. "И вишни в тесте, обжаренные в жиру, и тёмный эль". «Олух, старый друг, я не могу присоединиться к вам, так что выбери блюдо для пира в честь моей внучки за меня". «И съешь мою порцию хорошо, и это я могу, отозвался сон. а потом спросил робко: "А можно мне подержать ее?» Я затаил дыхание и ушами неотлу услышал, как Ридл говорит: "Конечно, можно". Двумя руками, как щенка, олох. Нет, держи ее рядом с собой, так она будет чувствовать себя в безопасности в твоих сильных руках. Она теплая, как щенок, и пахнет, как только что родившийся щеночек. Со мной тебе нечего бояться, малышка. Ой, она смотрит на меня. Глядите, она на меня смотрит. До меня донёсся голос Ильяны. Она вырастет, доверяя тебе. Если б только я был с вами. При этой мысли сердце моё понеслось вскачь. Не волнуйся, Фиц. Пока тебя нет, я буду ей дедушкой. Голох предложил это от всей души, и всё, что мне оставалось, это дать ему почувствовать мою благодарность. Мне подумалось, что, возможно, мой чудаковатый старый друг станет лучшим дедушкой, чем я. Где вы сейчас, спросил Beautiful. Стоим на якоре у входа в гавань Клерэсса. Сегодня я отправлюсь спасать би. Их захлестнули переживания. Их было так много, что всех не перечислишь, но ярче всего мерцали страх и надежда. Будь осторожен, тихо взмолилась Nettl из далекого далёка. Будь беспощаден, убей их всех и оброжь город им на голову. Верни би домой к нам. Это был beautiful. Он посмотрел на дочку Непл, потом на слегка округлившийся живот Илааны. В нем пробудилась ярость отца. Убей слуг. Пусть они пожалеют, что услышали о видящем». Стоило ему назвать мое родовое имя, что-то огромное зашевелилось в глубине потока силы. Никогда еще я не сталкивался ни с чем подобным. Nethel, Beautiful и Олох разом отпрянули. Стены крикнул я им, но их уже и след простыл. Как только Олух отвлекся, они растворились, как утренний туман, и я остался один в трясине чужой магии, какой-то отвратительной, неправильной, порченной и грязной магии. Словно ребенок шипел по змеиному, густая, склизкая, она вздымалась вокруг меня. Бесшабашно потянувшись вовне, я открыл путь внутрь себя, и этот чуждый разум просочился в меня. Это был слякотный поток мыслей. Я постарался сделаться маленьким и неподвижным, как орех в скорлупе. Меня учили использовать силу прицельно и аккуратно, направляя в противника как меч. Этот разум, пёр как тесто из квашни, он был могуч, но не имел формы и цели. Ну так пахотная лошадь может, навалиться, в встали на своего хозяина. Я замер и не сопротивлялся. Видящий это имя он ощупь пискал у меня. Я затаил дыхание. Я чувствую тебя. Ты ведь близко, да? А что это ты привел с собой? Это не человек. Поток густой магии коснулся совершенного. Корабль очнулся, по палубе пробежала дрожь. Не трогай меня, вилил корабль, и я успел ощутить его отвращение прежде, чем совершенный воздвиг собственную защиту, ту самую, при помощи которой скрывал от меня свои мысли. Разум побился об него волной, но тщетно и вернулся ко мне, окутал меня со всех сторон. Меня стало мотать и кидать, как щепку в море. Я не мог защититься от него, потому что он уже проник в мой разум. Его мощь ужасала меня. Однако он, похоже, совсем не умел ею пользоваться. Слепо метался, не способный схватить меня. Я хранил молчание, и вскоре он презрительно отбросил меня, отвлёгшись на нечто другое. Это был чей-то голос, я смог расслышать его. Вендлайер, просыпайся. У меня есть к тебе вопросы. Потом перепуганный шепот. "Что ты натворил?" «Симфы!» О, нет, она мертва. Что ты наделал, уродец? Едва ли это же? Ты и собственную госпожу убил? Нет, я не убивал их. Никто меня не слушает. Ты приходишь сюда снова и снова и снова и заставляешь говорить то, чему не хочешь верить. Ты пришел, чтобы опять делать мне больно, да, Колтри? Тебе нравится делать мне больно? Чужой страх обрушился на меня словно молот, так сильно, что я остолбенел. Но вслед за страхом пришла волна ярости, кипящей ненависти. В глубине которой таилась болезненная обида брошенного ребенка. он выплеснул все это наружу. «Два Двалия мертва, симфа мертва. Ты делаешь мне больно снова и снова. А я говорил тебе, что Би плохая, что у нее есть магия, и она может творить страшные вещи. А ты отвечал, что я лгу и делал мне еще больнее. И вот теперь они мертвы, а ты снова пришел мучить меня. Но ну, так теперь я сделаю тебе больно. Он целился не в меня, иначе я бы закричал в голос, как Колтре. Но даже того, как меня случайно задело, хватило, чтобы я бессильно повалился на палубу, совершенного, корчась от невыносимой боли. Я знал, что это за орудие. Раскалённые щипцы, цепи, на которых я висел, не дотягиваясь ногами до пола, крошечные лезвие иссекающей мою плоть. Потом он ощутил, на что способен. Не вопи. Он заставил свою жертву замолчать. Соображал он плохо, но при таком могуществе от этого было не легче. Он продвигался вперед медленно, как повозка, запряжённая валами, поднимается в гору. Вот он почувствовал, как велика его мощь, и по-детски обрадовался. Колтри, отныне ты будешь любить меня. Ты любишь меня больше всего на свете. Тебе так горько видеть, как я изранен. Освободи меня. Приведи целителя и принеси еды, хорошей еды, какой кормят юных белых в домиках. Забери меня отсюда в уютную комнату с мягкой кроватью. И скажи Капри и Филоуди, что я говорил правду. У Би есть магия, и это Би сделала. Би убила Симфы и Двалию. Я почувствовал, как он внедрил в чей-то разум эту глубинную убежденность. У меня не возникло сомнений в правдивости его слов. Он пропитал меня такой уверенностью. Но потом я испугался, что он может выжечь это во мне как клеймо. На одно ужасное мгновение я поверил, что би опасно, что она должна умереть, Заставь их поверить мне. Я пытался предупредить, но никто меня не слушал. Скажи им, что видящий близко. Он говорит, что хочет всех нас убить, разрушить весь клерес. И драконы в гавани, я чувствую их, я почти вижу их. Скажи это остальным, но сначала принеси еды. Высвободиться из этой сущности было все равно что выбираться из трясины. Его разум засасывал меня, как болотный ил засасывает сапоги. Моргнуть не успеешь, а уже не вылезти. Я пытался бороться с мощью не меньше, чем у олуха в лучшие времена. Он сжал мой разум в отвратительном объятии. И вдруг стал видеть моими глазами, слышать моими ушами, чувствовать запахи и прикосновения, которые ощущал я. Я не мог поднять стены, и чем больше отступал вглубь себя, тем больше моих чувств он захватывал в свое распоряжение. Еще немного, и он поработит мое тело и волю. Я бросился на него. Он не ожидал нападения. Неужели у него нет стен? И правда, нет. Он расширил мост между нами, и я рванулся по нему. Захватил его зрение и другие чувства, уставился на какого-то человека с выбеленным лицом в одеждах цвета болотной жижи. Я лежал на холодном каменном полу, шею сдавливал холодный металлический ошейник. Мои руки были в свежих мелких порезах. Было холодно, все болело, глаза заплыли, по всему телу ныли ушибы. Обычное повреждение, но я лелеял каждое из них, потому что их нанес мой брат. Все это причинил мне мой брат. И теперь я ненавидел своего брата. Я с отвращением отстранился от его мыслей. Он вцепился в меня, отказываясь отпускать. И тогда я дал ему сполна насладиться моим презрением к его слабости. Ни одна из его ран не подкосила бы воина. Шуту пришлось гораздо тяжелее. А этот малый так увлекся праведным гневом, что совсем ослабел, жалкое ничтожество, наполненное жалостью к себе, как нарыв, полон гноя. Я страдал. Где-то в отдалении он произнес это вслух. Я задел его чувства, выказав презрение к его ранам. Как легко оказалось его отвлечь. Вендлайер взмолился: "Кто-то поговори со мной. Что здесь произошло?" Кандалы натерли ему запястья. Я выбрал среди всех ощущений эту боль и сосредоточился на ней. Его руки были все в мелких порезах. Я дал ему прочувствовать резкую боль от них. Нашел у него ноющий расшатанный зуб и вытащил эту боль, заставив его обратить на нее внимание. Он начал беспомощно поскуливать. Вот он принялся бить руками, словно раздувая свои мелкие болезненные ощущения. Я заставил его резко сжать челюсти и прикусить себе язык. Он завопил и от боли, и от понимания того, что он в моей власти. Но мне было мало, я хотел убить его. Дал ему это понять, и он, ударившись в панику, оттолкнул мой разум. Меня отшвырнуло в собственное тело, и я сразу же поднял стены. Я лежал на палубе, свернувшись клубком, прикрывая голову и крепко держа свои стены, задыхался, словно после учебного поединка с бардричем на топорах. Принц Фицхивал. Фиц, Фиц. Я открыл глаза, рядом со мной на корточках сидел Брэшен. На лице его смешались страх и облегчение. Что с тобой, спросил он и добавил понизив голос, что сделал тебе совершенной. Я лежал, скорчившись на палубе. День разгорался, воздух был теплый, но моя одежда пропиталась холодным потом и облепила тело. Брэшен протянул мне руку, я схватился за его предплечье и с трудом встал. Не корабль, кое-что похуже и посильнее. Приходи в нашу каюту. Ты выглядишь так, будто тебе не помешает выпить, а у меня есть новости. Я покачал головой. Я должен собрать своих друзей. Нам надо отправиться на берег как можно скорее. Мне непременно нужно найти дочь сегодня, они хотят убить ее. Он успокаивающе похлопал меня по плечу: "Возьми себя в руки. Тебе приснился дурной сон. Выброси его из головы и встречай день". Я хотел сказать, что его сочувствие неуместно, но тут он сообщил такое, что я замер. Гентарь пропала. Что? «Ее нет на борту? Он помрачнел. «Все не так, как ты думаешь. Мы бросили якорь поздно ночью. Мысль тей легли немного поспать, несколько человек из команды взяли шлюпку и отправились на берег посмотреть город, о котором столько наслышаны. Среди них были Кеннесон и Эйсин. Он с трудом поборол свой гнев. Ты знал, что они это задумали? Произнес он почти как обвинение. Нет. И по твоему янтарь отправилась с ними. Да. Хотя уж она-то могла бы вести себя поумнее. Да и Эйсон тоже. Я я ничего не понимаю, Фиц. Чевал, говорят, это она подбила остальных. Она отправилась на берег в одежде простого матроса. Говорят, она обещала показать им такое злачное место, какого они и вообразить не в силах. Мол, еда там выше всех похвал, а шлюхи, будь то женщины или мужчины, обучены так, что любой останется доволен. Он покачал головой, По твоему это похоже на нее? Устроить мятеж накануне миссии, на важности, которой она сама же настаивала. Альтия выкрикнула команду, мимо нас пробежала Ант, а сразу за ней Пер. Я отошел, чтобы не стоять на пути, и перебил Брешина, как вышло, что она пропала. Они договорились вернуться до рассвета. Все собрались, а ее нигде не могли найти. Они искали Они вернулись лишь недавно без нее. Я пошел сказать тебе и обнаружил тебя здесь. Я заметил, что корабль движется снова. Это сколько же времени я провалялся на палубе без чувств. Я силой потер глаза, потом щёки, тряхнул головой. Ничто из этого не помогло разогнать туман в голове. Но я вдруг понял, на что этот туман похож. Чай. Он подсыпал мне в чай что? Неважно, как быстро я смогу сойти на берег. Как только бросим якорь, спустим шлюпку и переправим тебя. Он снова покачал головой. Никогда еще я так не злился на своего сына. Он утверждает, что просто хотел проследить, чтобы все вернулись. Но он должен был сказать мне: а янтарь. мне горько, что она предала нас, и в то же время страшно за нее. слепая, совсем одна. Почему она решила уйти?" В глубине души я боялся, что ее узнали и схватили. Не знаю, мне срочно нужно на берег. Буду рад помочь тебе, сказал Брэшен, и в его голосе послышалось горячее желание оставить позади и меня, и все неприятности, которые я им принес. Что ж, его можно понять. Брэшен ушел, а я остался приходить в себя. Обокатившись на планшир, я глубоко дышал. Слишком многое случилось так быстро. Шут подпоил меня вечером. В свете этого поблёкли и моя бьющая через край радость от того, что я стал дедом, и страх перед неведомым противником в силе. Она так и задумала. Она все подстроила. Совершенный сказал это не вслух, его слова прошелестели у меня в голове. Зачем? Не знаю. Но теперь я понял, в чем смысл истории которые она рассказывала прошлой ночью. Будь осторожен. И он резко исчез из моего сознания. Я не чувствовал присутствия разума, коснувшегося нас перед этим, но все равно укрепил стены. Виндлайер. Теперь я знаю его имя, знаю, как ощущается прикосновение его мыслей. Он умрет. Пера, я уже видел на палубе, теперь обнаружил, что ланд помогает матросам заводить корабль в гавань. Когда я постучал в каюту Янтарь, мне никто не ответил. Открыл дверь. Внутри было тихо. Спарк лежала навзничь на своей койке. Я потряс ее за плечо, и она приподняла голову. "Мне так плохо", невнятно пробормотала девушка. "Нам подсыпали что-то в чай". "Янтарь вчера вечером, возможно, нашла нужный порошок среди моих запасов". Я говорил, переодеваясь в приготовленную одежду. Спарк свесила ноги и села, спрятав лицо в ладонях. Зачем? Она думает, что она вернее спасет Би, чем я. Что она взяла? Она отняла ладони от лица и растерянно огляделась. Ее бабушкин наряд на месте. Исчезли штаны, которые я сшила для Пэра, они и короткие, и шляпа. Она указала на горшочки с пудрой и кремами. Она сделала так, чтобы ее кожа казалась темнее. Спарк глубоко вздохнула и выпрямила спину. Трудно сказать, что-то из ваших ядов, наверное, и один из моих, бабочка плащ пропал, пропал. Спарк принялась рыться в потайных кармашках своего наряда юной красавицы на выданье. Она что-то взяла оттуда. Если и взяла, я пока не обнаружила пропажу. Спарк протянула мне на ладоньки сетик и маленький сверток. Циндин «Или Семена карисы. Выбор за вами. Семена пригодятся. По крайней мере, я хорошо знал, как они на меня действуют. Откуда это у тебя? Семена карисы дал чейт Цендин, принц Кинисон. Я порылся в памяти. Цендин придает выносливости, некоторых возбуждает, может вызвать выкидыш. Она оскорбленно посмотрела на меня. Он хотел разделить цендин со мной. Я спрятал его в руке. "Милый юноша", хмыкнул я, почему-то почувствовал себя разочарованным. Он и правда милый. Он рассказал мне, как действует цендин. Мы оба очень устали на собачьей вахте. Кеннисон предложил мне цендин не чтобы соблазнить, а чтобы помочь побороть усталость. Угу. Я развязал кисет, вытряхнул на ладонь столько семян, сколько требовалось и сыпал себе в рот. Маленькие зернышки скрипели на зубах, наполняя рот пряным вкусом. В голове мгновенно прояснилось. Спарк положила палочку циндина за щёку. Опасная привычка, предупредил я. Если привыкнуть, ответила она с невеселой улыбкой. Но я вряд ли успею. Скорее всего, мы оба умрем гораздо раньше. Вы возьмете остатки кариса себе. Ну, если можно. Она кивнула и стала дальше проверять, что осталось из наших вещей, а что пропало. Я принялся укладывать гремучие горшочки в пояс, который она сшила. Спарк зорко следила за мной. Не забудьте, какой фитиль как горит. Синий, медленный. Чейт серьезно улучшил их с тех пор, как вы последний раз их использовали. Теперь они куда надежнее и мощнее. Он так гордится. Она резко зажала себе рот ладошкой, и исправилось. Так гордился этим. Глаза ее наполнили слезами. Я использую их с толком». Через минуту она воскликнула: "Браслет с кристаллами огня пропал". Неудивительно. А огневой кирпич на месте, и мужская сумка, чтобы носить через плечо, которое я сшила для вас вчера, тоже на месте. Кирпич отлично ляжет на ее дно. Спасибо. Мне вдруг стало легко с ней. И радостно от того, что можно разделить ношу с таким же, как я, обученным убийцей. Засунул кирпич в сумку, он лег как влитой, не думая переворачиваться. Я вытащил один из гремучих горшочков и примотал его шарфом, к кирпичу сверху положил туда же ядовитую мазь и запасной нож. Спарк наблюдала за мной. Никогда не клади все в одно место, догадалась она, и я кивнул, Чейт любил повторять этот мудрый совет глядя, как она прячет отмычки в манжете, я сказал: "Я теперь дедушка". Нетл вчера связалась со мной в силе. "Мальчик или девочка?" спросила Спарк, не поднимая головы. "Девочка". "Выходит, Чейт мог бы стать прадедушкой? Нет, прапрадедушкой". Ну, что-то вроде того. Семена карисы подействовали, и все, происшедшее утром вырисовывалось у меня в голове более отчетливо». Будь здесь шут, я вывалил бы ему новости без разбора. Прежде чем рассказать что-то Спарк, я тщательно взвесил все, что знаю. Что из этого она поймет? Чему сможет поверить? Нетл связалась со мной в силе, чтобы сообщить новости. И вдруг я ощутил присутствие другого человека, Вендлаера. Спарк ужаснулась того, кто заставил всех в выховом лесу забыть, что произошло. Он говорил с вами в силе? Нет. И да, это было очень похоже на силу, только очень неуклюже и напористо, как вол по сравнению с лошадью. Она слушала меня с широко распахнутыми глазами, и я сообщил ей самое неприятное, поскольку сам только что это осознал. Думаю, он засек меня. И совершенного. Скорее всего, он знает, что мы идем. На ее лице отразился тот же ужас, который внушала мне эта мысль. Я тихо сказал: "Передай мне склянки с серебром". Вряд ли дойдет до такой крайности, вряд ли я использую их. Спарк стала шарить в сумке под одежды. А как же наши планы? Мои приготовления выходит, все зря? Очень может быть. Она вдруг предохнахнула: "Фитс! Здесь только одна склянка". Янтарь взяла вторую.